Брадун приблизился к Каю. Болотник узнал брата Араца. Вернее того, кого когда-то звали этим именем. Кай глубоко вдохнул и извлек из ножен меч. Подпустив Брадуна ближе, он снес ему голову. Оттащить тело на топкое место было делом нескольких минут. Отдав последний долг брату-рыцарю, Кай продолжил путь. Проанализировав рассказ Ранка, он обратил внимание на то, что твари – Уничтожившие дозор брата Равара действовали не поодиночке и не согласуясь друг с другом, как обычно, а были явно управляемы единой чьей-то волей. Значит, лучший способ одержать победу – уничтожить то, что управляет ими. Вдалеке что-то колыхнуло темную воду, а через несколько шагов Кай услышал тонкое посвистывание, по которому сразу узнал рогатого змея. Вскоре из клубов тумана на уровне человеческого роста соткалась приплюснутая чешуйчатая башка. Три изогнутых рога покачивались на ней. Длинное змеиное тулово, покрытое безобразными клочковатыми перьями, совершенно бесшумно скользило под водой. Тварь почуяла болотника позже, чем болотник почуял тварь. Кая не удивился, когда рогатый змей дернулся в сторону, плеснул изгибами мощного хвоста и устремился прочь. Болотник ринулся к чудищу, но, пробежав по колено в воде несколько шагов, остановился. Не потому, что ему было трудно бежать, а потому, что уже успел засечь направление, в котором удирала тварь. Кай пошел дальше, не следом за рогатым змеем, а сильно забирая вправо. Примерно через час уровень воды под его ногами заметно снизился, а слева затемнели сквозь белесые полосы вечного тумана, багрово-коричневые каменные пики. Здесь, на границе красных столбов, тварей болотник не слышал. А это значило, что он идет в правильном направлении. В этой части туманных болот Кай никогда не бывал. Грязь здесь была скользкая, словно толстый слой черного мыла покрывал землю. Кое-где торчали пучки ярко-алой травы. То и дело приходилось обходить глубокие, но не длинные извилистые низины, на дне которых масляно темнела гнилая вода, источающая резкий запах, от которого тут же начинала кружиться голова и щипала в глазах. Красные столбы, по расчетам Кая, по-прежнему тянулись по левую руку. А потом земля стала ровной и вдруг необъяснимо стемнела, хотя до вечерних сумерек оставалось не менее двух часов. Вернее, даже не стемнело, как-то тускло стало вокруг. Кай явственно почувствовал, что оказался в каком-то особом месте. Он остановился. Странно здесь было. Туман стоял неподвижно и походил на сгустившийся воздух. Было темно и тускло, но не как на открытом пространстве, а как в комнате без окон. Он снова тронулся в путь. И чем дальше шел Кай тем чаще стали попадаться ему невысокие деревца с ровными голыми стволами. Безлиственные ветви росли с самой вершины и загибались книзу, как прутья, под тяжестью диковинных округлых плодов, светящихся зыбким светом, похожим на свет гнилушек. Кай осторожно приблизился к одному из таких деревьев, стараясь рассмотреть получше. Округлый плод взорвался совершенно неожиданно, не раздуваясь и не упреждая каким-либо звуком, просто лопнул едкой слизью. Болотник успел уберечь лицо, прикрыв прорези в забрале защищенными латными перчатками руками. Слизь, которая казалась необъяснимо много, окатила Кая с головы до ног. Слизь зашипела на его черных доспехах, и тут же с плеч Болотника упал груз дорожного мешка. От ремней, удерживающих мешок, остались только черные, будто обугленные обрывки. Сильно пострадал к тому же и плащ, укрепленный под ремнями мешка, сам мешок и припасы в нем. Но хуже всего было то, что слизь сожгла почти все амулеты, висевшие на запястьях и на груди болотника, и поясную сумку. Ничего из снадобий и зелий, лежавших в сумке, спасти не удалось. Рыцарь пересчитал уцелевшие амулеты. Их оказалось всего пять. Сам пояс, сделанный из шкуры дохлого шатуна, почти не пострадал, только почернел. Не пострадали и метательные ножи, висевшие на поясе. Кай решил сделать недолгий привал, чтобы поесть и передохнуть. Принявшись за еду, он вдруг почувствовал, что зверски проголодался, так, будто не ел по меньшей мере сутки. Фляга с водой наполовину полная, слава богам, уцелела, как и меньшая часть продуктов из черных обугленных обрывков мешка и плаща, Кай наскоро соорудил совсем небольшой узелок, который с помощью скрученных в жгут полос ткани закрепил на плече. Узелок болотник поместил в флягу, на дне которой еще плескалась вода, несколько лепешек и кусок сушеного мяса. Все, что у него осталось. После еды он не взбодрился, а наоборот, отяжелел. Глаза его закрывались сами собой. Свинцовая усталость переполняла тело, Кай улегся прямо на землю. Он только что поел и выпил воды, но чувство сытости пропало почти мгновенно. И Кай опять ощутил сильную жажду. А несколько мгновений спустя понял, что его снова мучает отчаянный голод. Ни о каком отдыхе уже не могло быть и речи. Нужно было как можно скорее убираться отсюда. Болотник с трудом оторвал голову от земли и сел. Осмотревшись по сторонам, он вдруг понял, что никак не может сообразить, какое сейчас время суток. Казалось, что с того момента, как он оставил позади себя змеиные поросли, прошло много-много часов. Пропитанный туманом сумрак не пропускал к земле свет звезд, и ничего в этом мраке не было видно, кроме смертоносных плодов, испускавших призрачный свет. Он поднялся на ноги, голова кружилась, и все тело гудело словно после тяжелого и долгого боя. Кай сделал шаг и остановился. Ему вдруг стало ясно, он не имеет ни малейшего понятия, в каком направлении он шел до своего привала и в каком направлении ему двигаться дальше. Все вокруг было совершенно одинаково. Припомнив древнюю поговорку жителей туманных болот «Если перед тобой стоит неразрешимая задача», «Измени что-нибудь и взгляни на нее снова». Кай просто пошел вперед, избрав первое попавшееся направление. «В самом деле, стоя на одном месте, ничего не добьешься». Он пытался двигаться строго по прямой, но, не имея ориентиров, делать это было практически невозможно. Через некоторое время Кай остановился. Ноги подкашивались от голода, жажда стянула горло обжигающей коркой. Прямо перед ним, на земле, едва видимые в призрачном свете плодов гнилушек, лежали обгорелые обрывки его мешка, плаща и сумки. Он вернулся на место своего привала. Кай замер, покачиваясь от слабости. Он не рисковал усесться передохнуть, потому что не без основания предполагал, что подняться будет крайне трудно. Он не рисковал трогать скудные свои припасы воды и пищи, потому что знал, насытиться и умерить жажду ему удастся лишь на короткое время. Он уяснил, что он накрепко заперт в этой ловушке. В такую ловушку за стеной Кай попал впервые. Но он знал, что на туманных болотах близ порога часто происходит нечто необъяснимое. В точке соприкосновения двух миров слои чуждых пространств накладываются один на другой, создавая странные и непонятные эффекты. Случалось такое, что дозоры попадали в некий пространственно-временной мешок и, проблуждав там всего несколько часов, неожиданно выходили вместе, находившимся в нескольких днях пути от участка, где были до того, как в этот мешок попали. Или наоборот, по какой-то причине оторвавшийся от товарищей рыцарь бесследно исчезал на короткое время, а затем его подбирали, измученного, исхудавшего и полуживого, часто ничего не помнившего словно он провел в одиночестве многие дни. А случалось и такое, что целые дозоры попросту не возвращались в крепость. Кай чувствовал голод и жажду, но не чувствовал страха. Он определил цель – покинуть это место и войти в красные столбы со стороны порога. Осталось только достичь этой цели. Он позволил себе глотнуть немного воды и съесть небольшой кусок лепешки – После этого опять тронулся с места. Но на этот раз рыцарь старался держаться не прямо, а намеренно резко менял направление через каждый десяток шагов. Жажда, голод и свинцовая усталость снова нахлынули на него, вызвав головокружение и тошноту. Он петлял между освещенными мерцанием плодов гнилушек деревьями, несколько раз остановившись, чтобы передохнуть а потом вдруг заметил, что такая манера передвижения принесла свои результаты. Однообразный ландшафт изменился. Какая-то темная груда виднелась неподалеку. Приблизившись, Кай понял, что это такое. Четыре человеческих тела, потемневших от времени, но не поврежденных доспехах, лежали друг под друга. Склонившись над трупами, Кай один за другим поднял четыре забрала. Затем некоторое время рассматривал неподвижные лица, обтянутые, высохшей и истончавшие, как пергамент, кожей. Кай выпрямился. Лица умерших здесь болотников были ему незнакомы. Сколько лет или десятилетий или даже веков пролежали они здесь? Не имело смысла искать под доспехами мертвецов провизию, воду или амулеты, могущие придать сил измученному организму. Поэтому Кай пошел дальше. О том, ждет ли и его же такая же участь, он не думал. Покуда у него оставалась возможность идти, он должен был идти.